Ноябрь. 2 ноября. Ко дню рождения жана Батиста Шардена. Революция, которую Шарден подготовил в живописи, в определенном смысле была не менее значительней той, что пережила его страна. Избавляя живопись от повествовательности, он молчаливо провозгласил задачу живописца изображать приключения света на разных поверхностях. Поэтому на картинах Шардена медная утварь, покрытая серебром налипшего света, Это воспоминание о светлом импрессионистском будущем. Предвосхитив его, сам Шарден остался в своем 18-м столетии веке рационального благочестия. Для нас, воспитанных на бессюжетных и безыдейных картинах, натюрморт тавтологичен, он изображает то, что изображает. Но старая живопись не мыслила себя без идеологической нагрузки, она всегда норовилась служить примером и давать урок. У всего изображенного были устойчивые значения, понятные всем с первого взгляда. Но тюрморты читались как ребусы и составлялись из аллегорических предметов. Плоды и фрукты соответствовали временам года, хлеб и вино символизировали страсти Христовы, свеча и череп – скоротечность жизни. Этот идущий из средневековья словарь в эру просвещения еще не исчез. Религиозная основа аллегории превратилась в салонную игру. Но тайная сторона натюрморта осталась. Не в ней кроется то неявное очарование Шардена? Давно умершие вещи давно умерших людей продолжают на забытом языке говорить нам что-то важное, интимное, душевное и утешающее. 6 ноября. Ко дню рождения Саши Соколова. Проза Соколова «Нова». Но содержание школы для дураков вопиюще традиционно для романа взросления. Подросток, существо незавершенное, еще не запертое в жизненные формы, вступает в противоречие с внешним миром. Мечтая о свободе, он пытается сбежать в страну вечных каникул, вырваться не только из школы, но и из самой истории, которая тащит его туда, куда надо не ему, а всем. Условием освобождения стало преодоление языка и времени в которых коренится всякая неволя. Соколов исповедует лингвистический пантеизм. Он одушевляет язык, наделяя его способностью к росту. Взламывая сросшиеся конструкции, Соколов раздает самостоятельные значения каждой части слова. Как заклинатель духов, он не строит образы, а вызывает их из корней и приставок. Так расчленив невзрачное слово «иссякнуть», Он обнаружил в нем способный плодоносить обрубок сяку. И вот из этих, звучащих по-японски слогов, явилась целая гравюра заснеженным пейзажем в стиле хиросига. В среднем снежный покров 7-8 сяку, а при сильных снегопадах более одного дзё. Наделяя смыслом фонетические и грамматические формы, Соколов преодолевает окостенение конструкции языка, который обретает самостоятельное существование. Что выражено и чем выражено, сливаются. иллюстрация этого процесса служит одна из центральных метафор книги – мел. Когда мелом пишут достаточно долго, он стирается без остатка. То, чем пишут, становится тем, что написано. Орудие письма превращается в его результат, средство оборачивается целью. Материя трансформируется в дух самым прямым, самым грубым, самым наглядным образом – Мало этого, написанная мелом «Школа для дураков» — особая, одновременная книга. Читатель здесь оказывается в положении рассказчика, который бродит, останавливается там, где ему заблагорассудится. 8 ноября. Ко дню рождения Кадзо Исигура. Семь лет родившегося в Нагасаке мальчика родители отвезли в Англию, причем в провинцию, где он был единственным выходцем с Дальнего Востока. Его первые книги были связаны с родными, но незнакомыми краями. Роман «Художник зыбкого мира» напоминает мелкий снег классика Танидзаки. Он написан по всем канонам лучшей японской прозы XX века. Ослабленная, почти незаметная сюжетность, идентичная точность описаний с вкраплениями импрессионистических деталей, углубленный психологизм и расплывающийся образ автора – с несфокусированной точкой зрения на мир и собственный рассказ. При этом вся книга пропитана ощущением конкретного времени, довоенная и послевоенная Япония. Трудно поверить, что роман написан на английском языке. Японцы и не верят. Тамошние критики говорили мне, что подозревают Исигура в лукавстве, когда он отказывается давать интервью на японском и все же назвать его английским писателем с необычной для этого острова фамилией тоже нельзя. По происхождению Исигура другой, он всегда об этом помнит, ибо такой статус позволяет ему сохранить взгляд со стороны. такой оптике мы обязаны появлению самой популярной книги Исигура «Остаток дня». Она строится вокруг оплота Альбиона, дворецкого, того самого, без которого не обходятся наши любимые детективы из уютного прошлого. Но помимо внешних примет той ушедшей жизни, и Иссигура описывает внутренний и не слишком завидный мир своего героя. «Я много читаю», — объясняет он, — «чтобы расширить свой словарный запас, полезный в общении с хозяевами». Стертая, исчерпывающаяся верностью индивидуальность, готовность принести себя в жертву, снобизм слуги, перенимающего пороки и заблуждения хозяев, все это складывается в одно понятие — долг божествление которого равно свойственно британскому дворецкому и японскому самураю. 8 ноября, ко дню рождения Брэма Стокера. «Для кладбища тут слишком оживленно», — не удержался я. «А по нам в самый раз», — ответил сербский прозаик, показывающий мне достопримечательности воеводины. Я не стал спорить, но не перестал удивляться, ибо повсюду шла стройка. Вокруг могил росли кирпичные стены, на крышах торчали антенны, к домикам тянулись провода и двери запирали крепкий замок. «У славян», — объяснил гид, — «принято посещать могилы близких и выпивать на них. Вот именно, а чтобы спиртное не грелось, пришлось поставить холодильник, а значит провести электричество и запереть двери. А чтобы их повесить, нужны стены и заодно крыша, переночевать, если и перебрал» а там телевизор, по вечерам скучно. Дом, который построил Джек. Скорее, дача. На костях? Это как считать, уклончиво ответил хозяин. Я прикусил язык, вспомнив, что во время войны белградские газеты угрожали интервентом отрядом вурдалаков. Своим солдатам для безопасности обещали раздавать чеснок. На Балканах покойники так долго были в центре внимания, что когда вампиры других стран перебрались из готического романа Брэма Стокера «Дракула» в кино, то здесь они остались на своем месте, на кладбище. Мы ведь любим пугаться, возможно, потому что заложенный в наших генах страх потустороннего служит доказательством существования другой страны. Древность этого инстинкта выходит за видовые пределы. Неандертальцы не только хранили своих мертвецов, но и оставляли им букеты, составленные из специально подобранных цветов, далеко не всегда растущих поблизости друг от друга. Палеоботаники сумели определить состав этой первобытной экибаны по сохранившейся пыльце. Выходит, что мертвые важнее живых, но если мы их так любим, то почему боимся? 10 ноября. Ко дню борща. Как гулаг и спутник, борщ стал международным словом. Но пользы он принес, конечно, больше, даже тогда, когда борщом, как это происходит в Америке, называют «холодный свекольник» или «щавелевый отвар». Храня фамильную тайну, борщ не переводится на другие языки и никогда не надоедает. Я имею в виду «нам». С другими это бывает. Американский врач, полгода проживший на орбите с русскими космонавтами, жаловался, что вынужден был есть борщ уже на завтрак. Зато моя луганская бабушка считала день без борща напрасно прожитым, таких, впрочем, у нее и не было. Следуя ей, вырвавшаяся из-под иго империи национальная фантазия признала борщ венцом украинского барокко, причудливого, богатого, витиеватого. Рецепт его, впервые попав на запад из кулинарной книги Карема, занимает две страницы и требует скотного двора и птичника. Но и в самом скромном варианте борщ подразумевает не меньше двух десятков необходимых ингредиентов, которые могут присоединиться, лишь бы не все сразу. Незрелые яблоки, сушеные боровики и капуста кальраби. способные словно все то же барокко, переварить любые излишества и обойдясь без них, борщ останется с собой до тех пор, пока не забудет секрета, известна только моей бабушке и остальным украинцам. Это растертый с чесноком ломтик старого сала со специфическим душком, который, повергая чужеземцев в ужас, украинцам заменяет ригну хату. 11 ноября. Ко дню рождения Федора Достоевского. Тургенева и Гоголя, рассуждал я, отвечая на вопрос, кто написал самый русский роман, выносим за скобки. Первый скучный, второй наоборот, но у него смех от черта. Сюжет от Пушкина и стиль не русский, а свой. Пушкин как будто писал европеец, вроде Вальтера Скотта. Да так оно в сущности и было, если говорить о фабуле, но не исполнении. У Пушкина в сто раз лучше. С Толстым не проще, хотя «Война и мир» считается национальным эпосом, в книге действует европейская аристократия. В салоне Анны Павловны Шерер, говорит Парамонов, можно встретить аббата, но не попа. Другой кандидат – исконно русский Обломов, но не роман, а герой. Остается Достоевский со своими Карамазовыми. Впрочем, у меня и с братьями проблемы. Иван – схема европейца, Алеша – христианский идеал, Дмитрий – его обратная, но тоже хорошая сторона. В братьях Карамазовых, как в ленте Мебиуса, такое возможно. Достоевский, что постоянно случалось с нашими классиками, перестарался и вырастил из русских героев универсальных на подобие гульвера я во всяком случае таких не встречал а вот папаша карамазов сразу узнаваем если не корень то пень нации он и мертвым не выпускает роман из рук такова в нем жизненная сила которую китайцы называют ци и ценят в древесных наростах. герои ведь не бывают стройными темперамент закручивает их в спираль словно для разгону особенно в россии где от власти самодуров уйти можно только дуриком и бунт еще страшнее, чем угроза Ивана. Не террор, а хаос, не цель, а жизнь, не правда, а воля. Левая темная, хитрая сторона души. 11 ноября. Ко дню рождения Курта Вонегута. Мои сверстники вряд ли удивятся, если я сравню Вонегута с Битлз. Мы находили у них много общего. Свежесть чувств, интенсивность эмоций, напор переживания, духовный голод, анархический порыв со смутным адресом. Можно было бы сказать и проще – свободу. какие положено, она не обладала содержанием, только формой. Ею-то, лишенный потуг дубоватого реализма, Вонигут нас и взял, когда стал фактом русской литературы. В ее еще не написанном учебнике он окажется между Хемингуэем и Борхесом. У Вонигута нас интересовал опыт современной мифологии получившийся от комического скрещивания высокой научной фантастики с философией скептика и желчью старика. В Колыбели для кошки Вонигуд придумал бога, который не нуждался в том, чтобы в него верили, и религию, которая сама зовет себя ложной. И все же эта пародийная теология с ее карасами дюпрасами и гранфолонами вела наружу к свободе от взрослой лжи и державной истины. В Америке Вонигуд был апостолом контркультуры В России в нем видели своего, вроде венечки Ерофеева. Тем более, что и Вонигут умел выпить. Правда, сам я видел его только на экране. Но однажды напал на след. Дело было на судне, курсирующем по Галапагосам. В дорогу я взял одноименный роман Вонигута. Расчет оказался верным. Капитан рассказал мне, что книга написана на борту. «Правда, на сушу», — признался шкипер без сожаления, «мы с ним так ни разу и не выбрались» предпочитая экзотики, хорошо снаряженный бар. Неудивительно, что этот капитан оказался самым ярким персонажем в книге. Вонигут изобразил его кретином, не умеющим пользоваться компасом. Но это и неважно потому что, как всегда у Вонигута, герои все равно погибают. «Такие дела», — любят повторять знаменитую фразу из Бойни, поклонники Вонигута. В сущности, эти грустные слова, как дзенские рефрены, ничего не значат. Они смиренная констатация нашей беспомощности перед сложностью жизни. Не делать ее хуже, чем есть, всеми своими книгами говорил Вонигуд, единственная задача человека на Земле. 14 ноября, ко дню рождения Клода Мане. Мост Ватерло входит в серию из 42 картин, которые Мане написал в лондонском отеле «Совой», откуда открывалась прекрасная панорама на Темзу. Он запечатлел ее во всех мыслимых вариантах. Лондонский воздух с его частыми туманностями и постоянным смогом восхищал художника разнообразием эффектов. Мане поражался слепоте английских живописцев, не пользовавшихся художественными преимуществами своей столицы. К одним из них он, безусловно, относил дым фабричных труб, попавших и на эти картины. Уродливый признак индустриальной цивилизации придает лондонской атмосфере ядовитый, неземной колорит, но и он красит полотно. Мы привыкли восхищаться воздушностью импрессионистских картин. Им первым удалось сделать видимым воздух. У моне он непрозрачен. Над мостом Ватерлоу сгустились испарения громадного города. И эти миазмы, мешая солнечному лучу, позволяют художнику лучше проследить за приключениями его главного героя – Света. Он с трудом пробивается сквозь плотную воздушную среду, чтобы утонуть в братской стихии воды, которая служит тут зеленым аккумулятором излучения, упорно заряжающимся от солнечной энергии. Живопись Мане поражает несовместимыми свойствами, зыбкостью и монументальностью. Тут нет ничего основательного, постоянного, окончательного. Даже каменный мост кажется подвижной и условной границей, отделяющей, как во второй день творения, воды от тверди, реку от неба. Однако причудливая драма света производит не мимолетное, а величественное впечатление. Помещая зрителя в самый центр современного города, Мане растворяет приметы своего времени в наплывах красок. Это мистерия рождения мира, вырванная из земного календаря. Но это и портрет одного неповторимого мгновения. Флот Мане был невербальным художником. Он не любил объяснять словами то, что делал красками. И все-таки именно ему принадлежит самое глубокое определение импрессионизма. Только эфемерное бывает божественным. 14 ноября. Ко дню рождения Алексея Хвостенко. В Нью-Йорке он оказался проездом, как, впрочем, и везде не исключая парижа где мы с ним подружились в ожидании лукового супа его тайну лёша открыл нам на базаре чрева парижа точнее в таверне свиная нога у дверей которой жил симпатичный поросенок оскар у дверей которого жил симпатичный поросенок оскар луковый суп объявил хвостенко полагается есть на заре чтобы проттревить поэтому нам придется сперва набраться весь день мы дули красная под стейки и Лишь перед рассветом, когда Хвост спел весь свой репертуар трижды, мы, наконец, уселись за выскобленный стол, разделив его с другими подозрительными типами. «Чистый вийон», — одобрил Хвост. В луковом супе все показалось заманчиво грубым. низкий черный крестьянский хлеб, бегло накромсанный лук и крепкое шибающее в нос варева. За окном хрюкал Оскар, рядом переругивались сутенеры. У стойки выпивали позервавшие Шемякину грузчики-тушеноши. Не зная, чем ответить хвосту в Нью-Йорке, мы повели его в непарадную часть Чайна-тауна. Расположившись с вином и сушеной каракатицей под пилонами Бруклинского моста, где, если верить Голливуду, живут вампиры, а если правде бездомные, мы извинились перед лёшей за то, что наш город так явно уступает его Парижу. Чем это, удивился хвост? Древностью. «Ничуть», — сказал он, обводя панораму руками. «Руины, клошары, ржавая роскошь прошлого». Оглядевшись заново, мы признали его правоту. Хвостенко навел наш взгляд на резкость, и город, налившись стариной, обернулся песней про вечное, прошлое и волшебное. Рыжие эстакады-надземки нарезали Манхэттен, как Рим-Акведуки. Ветхие инсулы жилых кварталов наивно маскировали бедность лепниной орлы, латынь и лавры украшали муниципальные дворцы форума. Украв и присвоив старосветские образцы, Нью-Йорк склеился в дикое чудо без умысла и порядка, подчиняясь наживе и случаю. «Над небом голубым есть город золотой», — затянул хвост, как всюду, где он оказывался, и мы из благодарности подхватили припев, чего, с моим слухом, не следовало делать ни при каких обстоятельствах 15 ноября Ко дню рождения Марины Ефимовой. Много лет мы дружили домами, вместе встречали Новый год, закусывали на пикниках, ездили на рыбалку и за грибами. И всегда Марина была незаметным центром компании. Об этом узнаешь на следующий день, когда в памяти всплывают шутки Бахчиняна и ее застольные истории. Я так их любил, что однажды отвез Марину на конференцию в Филадельфию, чтобы вслазь наговориться по дороге. На «Радио Свобода», конечно, и других говорунов хватало, но только Марина умела строить рассказ как картинку. До сих пор помню «Летняя ночь», «Деревенские танцы» в литовской провинции и «Пятеро братьев-красавцев» на мотоциклах, сияющими в темноте зубами и рубахами. Одним словом, и в Этелоне. Неудивительно, что больше всех искусств Марина любила кино. В ее пересказе фильмы, особенно классические, казались лучше, чем на экране. Разнообразные таланты Марины не были ни для кого секретом, но скандал разразился, когда мы прочли ее книжку «Через не могу. Она всех ошарашила, это была лучшая книга о блокаде, написанная простой, честной, изощренной прозой, которую хочется сравнить с Хемингуэем, но делать этого не следует. Марина сочиняла по-своему, и мы даже не догадывались, что она так умеет. Довлатов тогда проворчал чуть ли не обиженно, первую книгу каждый может написать хорошо. По-своему, он был прав, потому что за вторую Марина взялась очень нескоро. Я обомлел, когда прочел первые главы ее мемуаров. В одной из них описывался прощающийся с Питером эмигрант с поникшей головой. «Не убивайтесь так», — утешает его Марина, — «ведь нас ждут приключения». «Я не убиваюсь», — отвечает тот. «Я зубы золотые вставил про запас и теперь голову не могу поднять». Марина умерла в достойном возрасте, сразу, работая до конца. Так бы все хотели, но горечь осталась. Вместе с Мариной ушли неродившиеся книги, которые она с юности носила в себе. 15 ноября. Ко дню рождения Джорджии О'Кифф. В окрестностях Санта-Фе джорджи О'Кифф нашла свой магический пейзаж. Местная природа, проникнув на картины, пропитала их индейской мистикой и проветрила космическим сквозняком. И это при том, что в штате Нью-Мексико, ставшем с легкой руки о О'Кив меккой художников и поэтов, нет ничего, кроме пустыни, перемежающейся плоскими холмами. Тут их зовут по-испански «меса», что означает «стол». В сущности, это сопка, с которой сняли скальп вместе с лучшей частью черепа. Такая операция и гористый пейзаж вытягивает по горизонтали, глаз видит на сто миль. Несмотря на жару, пустыня здесь кишит жизнью по ней бродят независимые быки и скачут неоседланные кони. В камнях, предупреждают дорожные знаки, живут скорпионы, гремучие змеи и пауки, черные вдовы. Даже флора тут легка на ногу. Сухие кусты перекати поля колесят по цветной земле, которая была бы уместней на другой, расположенной ближе к солнцу планете. Все это есть на холстах О'Кив. Выбрав средний путь между абстракцией и реализмом, она свела ландшафт, такому характерному сочетанию бирюзового неба с оранжевой землей, что два эти цвета стали символом юго-западного дизайна. Другой приметой этого края оказались выжженные солнцем до пронзительной белизны бычьи черепа с рогами. Бродя по пустыне, художница постоянно натыкалась на останки павшего скота. Кости животных поразили ее загадочностью. Обдирая жизнь до скелета, пустыня всему безвременность Только в этом контексте понимаешь подлинный смысл самого знаменитого мотива окиф Огромные белоснежные и пугающие эротичные цветы, влажно-блестящие в бездушной пустоте полотна. Решая половой ребус искусства, художница распределила мужское и женское начало, вечность смерти и вечность жизни. Ее инь и ян – лучший аргумент в пользу тех, кто верит, что искусство бывает мужским и женским. 16 ноября. Ко дню исландского языка. Изощренные до невменяемости стихии и их авторы Скальды были первым исландским экспортом. Только потом пришел черед трески и блондинок. Сагам повезло еще больше. Они гениальны на любом языке. При этом саги пользуются прозой так, будто ее нету. Этот брутальный стиль избегает любых украшений, всякого пафоса и выражает эмоции ироническими недомолвками. «Я обещал», — говорит перед атакой Таргейер, — «принести Хильдуген твою голову, Гуннер». «Едва ли это так важно для нее», — отвечает Гуннер. «Тебе во всяком случае надо подойти ко мне поближе». «Саги — главное сокровище Исландии». Единственный полицейский, которого я встретил во всей стране, охранял пергаментный манускрипт лучшей из них, Саги Аньяли. Прильнув к стеклу, я жадно глазел на невзрачную книжицу. Бисерные буквы бежали по строчкам, как муравьи, если бы те смогли выжить в исландском климате. На соседнем стеллаже меня ждала старшая Эдда, и я перестал дышать от благоговения. Шартер Севера, эта ветхая книга была тем монументом, что сохранил европейцам альтернативу олимпийской мифологии. Поразительно, что исландцы до сих пор все это могут читать. Не как мы, слово о полку Игореве, не как англичане Беа а как дети Дюма, ради драк и удовольствия. Объявив свой язык живым ископаемым, власть запрещает пользоваться чужими корнями, а когда приходит нужда в новых словах, чиновники и поэты создают их из старых. Телефон называется нитью, телевизор составляют глаголы увидеть и «забрасывать удочку». Компьютер объединяет слово «цифра» с пророчицей «вёльвой», что указывает на способность машины рассчитать будущее. Поэтический язык, лишенный международных корней и сажающих в одно слово «два т.h», невозможно выучить, во всяком случае, по пути. Но я все равно старался, ибо он встретил меня уже на трапе. Оказалось, что исландцы крестят свои самолеты в честь вулканов. Мне достался как раз тот, благодаря которому я застрял на неделю в Париже, причем в апреле. Это была самая счастливая катастрофа в моей жизни. И я никогда ее не забуду, вулкану и Эйяфьядла ее кюдль. 18 ноября. Ко дню рождения Микки Мауса. Знаменитый герой Уолта Диснея стал, по ехидному выражению Татьяны Толстой, национальным грызуном Америки, потому что Диснею посчастливилось создать нового сказочного героя. И нашел он его совсем не там, где искали другие. ну кто любит мышей? Мелкое, нечистое существо, тайком подбирающее крошки с наших тарелок, оно вызывает брезгливость у одних и панический ужас у других. Где здесь материал для волшебных приключений? Дисней пошел от обратного. Его Микки Маус лишен благородного происхождения традиционных сказочных персонажей. Невзрачная мышиная наружность – не заклятие злых сил, как в случае царевны лягушки, а его естество, натура, с которой он научился мириться. Микки Маус предельно демократичен. Американская версия маленького человека – он давит среди голиафов. Природа сделала его уязвимым, сметливость – непотопляемым. Кроме того, Дисней терпеть не мог кошек. 18 ноября. Ко дню философов. Если философия – наука, то философов можно не читать. Объективное знание не требует автора. Чтобы пользоваться периодической таблицей, вовсе не обязательно знать Менделеева. Кто, скажите мне, читал Ньютона? Будь философия только наукой, с ней лучше было бы знакомиться в пересказе. Изложение чужих мыслей – отдельная область словесности. Как критика при литературе, она неизбежно вносит много своего и бывает прекрасной. Но одно дело философов изучать, другое читать, а уж совсем третье – мыслить самому. Малевич, например, убедившись, что не в силах понять философию, сочинил свою. Пять томов, столь же невразумительных и, говорят, гениальных, как его квадраты. Мне этого не понять, потому что мыслить мысль я умею лишь заодно с мыслителями. Но расставшись, каждый остается при своем. И я не знаю, сколько чужого стало моим, попало в подкорку и образовало то, что люди серьезнее, чем я, называют мировоззрением. Моя философия неопределенная и ситуативная. Она кормится за чужим столом, предпочитая шведский завтрак. Отложив систему, я всякого философа пытаюсь превратить из западного в восточного, вроде Лао Цзи. Когда целостность сомнительна, больше доверия вызывают сентенции, метафоры, примеры, обрывки, фрагменты, руины и зерна. Если мысль тянуть слишком долго, она начинает рваться. Но это еще не значит, что она была лишней в начале или в конце своего пути. Не обязательно покупать сразу весь пакет. Для меня философия квантуется как яйца в пасхальной корзине, и каждый может выбрать себе фрагмент по вкусу, но для этого философию нужно читать точно так же как любую другую книгу, не ради правды, а ради удовольствия. однако если философия не наука, то философ не ученый, а мудрец волшебник из сказки, которого следует слушать, подозревая подвох, ведь он как пифия не от мира сего и в сущности говорит стихами. 19 ноября. Ко дню рождения лари Кинга. Ларри Кинг жалел, что ему не удалось взять интервью у Христа, Линкольна и Папы Римского. Со всеми остальными, надо полагать, он уже поговорил. В его архиве больше 50 тысяч интервью. Странно, что он не стал мизантропом, и люди ему не надоели. Свой успех Ларри Кинг объяснял искренним любопытством к другому, кем бы он ни был. Своё первое интервью он взял у официантов забегаловки, где юный радиожурналист расспрашивал всех, кто туда заходил. С тех пор Ларри сменил фамилию, перебрался на телевидение и надел подтяжки. Но главное осталось. Его интересовали не вопросы, а ответы. «Если ваш вопрос длиннее двух предложений, — говорил он, — значит, это шоу о вас, а не о вашем собеседнике». Ларри Кинг не любил большую политику. Он культивировал приватный, задушевный разговор, в котором всегда остается место для интимных пустяков, необязательных сюжетов и непритязательных шуток. Зная, что ничто нас так не обезоруживает, как готовность выслушать, Кинг не отводил глаз от лица собеседника, он льстил ему интенсивным вниманием. При этом Ларри Кинга интересовала не мнение гостя, а его опыт, не мысль, а страсть, не слово, а жест. Он стремился показать зрителям всего человека, а не только ту рациональную часть нашего «я», которой мы рады поделиться. Ларри Кинг умел усыплять даже профессиональную бдительность. Так, когда 8 сентября 2000 года Ларри беседовал с Владимиром Путиным, он первым делом спросил у начинающего президента, нравится ли тому его должность. Дружелюбно выслушав пространный ответ, Кинг задал второй вопрос. Что случилось с подводной лодкой «Курск»? и получил ставший знаменитым ответ «Она утонула». Остальное можно было уже не слушать. Дело в том, что Ларри Кинг был инквизитором, прикидывавшимся исповедником. 21 ноября. Ко Всемирному дню телевидения. Сегодня телевидение перестает быть массовым. Достигнув критической точки, массовая культура дробится на все более мелкие осколки, который подбирает тот же телевизор, но научившийся умерять аппетиты. Большие динозавры вымирали раньше маленьких. Здесь скрывается гениальный парадокс прогресса. Новое не убивает старое, а понуждает его к радикальным переменам. Фотография, отменив задачу сходства, открыла живописи чистую, включая беспредметную художественную выразительность. Отобрав реализм у конкурента, Кино привело театр к экзистенциальному аскетизму драмы-абсурда. Проиграв интернету, поумневшая газета теперь не столько делится информацией, сколько защищает от нее читателя, отбирая наиболее важное. Телевидение проигрывает на всех фронтах. Но расставшись с чужими ролями, оно ищет и находит себе такой жанр, который у него не смогут отобрать. Поэтому вместо того, чтобы хоронить ТВ, критики говорят о его золотом веке. Но это другое телевидение, медленное. От старого остался только голубой экран, который может уместиться и в телефоне. Медленное телевидение открывает полузабытые радости подробного рассказа, ветвистого сюжета, детального интерьера, бесценного костюма, запутанной интриги, сложных, в том числе внебрачных связей и затейливо противоречивых характеров. Все это находит себе место на голубом экране. Устав догонять, телевизор тормозит реальность – предлагая нам бесконечные, как сказки Шехерезады, сериалы. Повествовательная арка фильма должна замкнуться к концу второго часа. Кино – разовый эстетический залп, в нем нельзя жить, как это делали читатели классических романов, создавших убедительную иллюзию реальности. В кино мы ходим, как в гости, а сериалы сами приходят к нам, словно родственники, с вещами и надолго и когда они покидают наш дом, мы зовем других, чтобы заполнить образовавшуюся на голубом экране пустоту. 21 ноября. Ко дню рождения Рене Магрита. Обычно мы руководствуемся альтернативой из Буратино. Пациент либо жив, либо мертв. Но то, с чем не справляется логика, поддается усилию более гибкого, чем она языка. Он знает разные степени одушевленности. В прошлом, например, грамматика считала полностью живым лишь свободных мужчин. Постепенно к ним присоединились женщины, дети, рабы, животные, но не растения, за исключением грибов. Относясь к последним слишком трепетно, русский язык не может решить, есть ли у них душа, боровик-боровики, но опенок-опята, как ребята. Неустойчивость понятия одушевленности мешает нам ответить на справедливые вопросы, почему белка живая, а народ любой а не только бесправный мертв почему в винительном падеже покойник оживает а труп нет пользуясь гибкой двусмысленностью языка рене магрид не только ввел в живопись грамматическую категорию но и усложнил ее сравнительной степенью на его холстах изображены персонажи на разных этапах одушевленности пример тому одна из его многострадальных ню обнажившая под мясным плечом древесную структуру Так могла бы выглядеть обратившаяся в лавр нимфа на вскрытии. Другим объектом исследования у Магрита стала категория времени. Мы привыкли считать ее неприменимой к изобразительному искусству. Картина или останавливает мгновение, как у импрессионистов, или увековечивает его, как у всех остальных. Но Магрит, чтобы сделать ход времени наглядным, использует метаморфозу, квантовым скачком, преодолевающую дистанцию от одного к совсем другому. Художник смотрит на яйцо, но рисует уже вылупившуюся птицу. Расшатывая представление о себе и мире, Магрит расширял наше сознание, его живопись нельзя свести к парадоксам оптических иллюзий. Это не трюк, не аттракцион и не фокус. Картина Магрита – метафизический трактат, сведенный к алгебраической формуле реальности и записанный визуальными средствами. Разочаровавшаяся в воспроизведении окружающего эстетика вынудила художника манипулировать действительностью, а не копировать ее. 22 ноября, ко дню рождения Виктора Пелевина. Явившийся в постсоветскую литературу и во многом создавший ее Пелевин, обошелся с наследством оригинальным способом. Для Пелевина сила государства выражается в способности материализовать свои фантомы Она обладает искусством наводить сны и создает мистическое поле чудес, зону повышенного мифотворческого напряжения, внутри которой может происходить все что угодно. Окружающий мир для Пелевина это череда искусственных конструкций, где мы обречены вечно блуждать в напрасных поисках изначальной действительности. Все эти миры не являются истинными, но и ложными их назвать нельзя, во всяком случае до тех пор, пока кто-нибудь в них верит ведь каждая версия мира существует лишь в нашей душе, а психическая реальность не знает лжи. Проза Пелевина строится на неразличении настоящей и придуманной реальности. Тут действуют непривычные правила. Раскрывая ложь, мы не приближаемся к правде, но и умножая вымысел, мы не удаляемся от истины. Сложение и вычитание на равных участвуют в процессе изготовления вымышленных миров. Рецепт создания таких миражей заключается в том, что автор варьирует размеры и конструкцию видоискателя раму того окна из которого его герой смотрит на мир. Все главное здесь происходит на подоконнике, на границе разных миров. Пелевин обживает стыки между реальностями. писатель живущий на сломе эпох он населяет свои рассказы героями, обитающими сразу в двух мирах. люмпин из рассказы день бульдозериста оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Валютные проститутки из новеллы «Миттельшпиль» в советской жизни были комсомольскими работниками. Чтобы приспособиться к переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Одна из них припомнила другой прошлой обиды. Персональное дело за то, что на гидстенде Ленина в перчатках нарисовали, и Дзержинского без тени. Впрочем, важно, ни кем были герои и ни кем они стали, существенен сам факт перемены. Рубеж между мирами неприступен, его нельзя пересечь, потому что сами эти миры есть лишь проекция нашего сознания. Единственный способ перебраться из одной действительности в другую – измениться самому, претерпеть метаморфозу. Способность к ней становится условием выживания в стремительной чехарде призрачных реальностей, сменяющих друг друга. Граница же – провокация, вызывающая метаморфозу в нужном автору направлении. При этом он упрямо вытесняет на оповествовательную периферию центральную идею, концептуальную квинтэссенцию своих сочинений. Обо всем по-настоящему серьезном здесь говорится вскользь. Глубинный смысл происходящего раскрывается всегда неожиданно, якобы не в попад. Существенные мысли доносят репродуктор на стене, обрывок армейской газеты, цитата из пропагандистской брошюрки, речь порторга на собрании. И все, что встречается на пути героя, заботливо подталкивает его в нужную сторону. Как в хорошем детективе или проповеди, каждая деталь тут – предзнаменование, подсказка, веха. Текст Пелевина не столько повествование, сколько паломничество. Глубинный смысл обнаруживается в самом тривиальном сюжете. Чем более он избит, тем ярче и неожиданнее оказывается скрытое в нем эзотерическое содержание. Считают, что Пелевин пишет сатиру. Скорее, это сутры и басни. 25 ноября. Ко дню благодарения. Четвертый четверг ноября – интимный праздник, как будто специально приспособленный для выяснения личных отношений с Новым Светом. Философ санта Яна говорил, Америка – великий разбавитель. На себе я этого не заметил. Видимо, есть в нашей культуре нерастворимый элемент, который сопротивляется ассимиляционным потугам. Америка, впрочем, никого не неволит. Она всегда готова поделиться своими радостями, от бейсбола до индюшки. Но не огорчиться, если мы не торопимся их разделить. Свобода. Свобода быть собой, важно заключил я однажды. Ну, это не фокус, возразили мне и попробуй стать другим. Это и впрямь непросто, да и кому это надо, чтобы мы были другими? Меньше всего америке Она уважает различия, ценит экзотику, ей не мешают даже те чужие, что не желают стать своими. Но вообще-то ей все равно, она не ревнива. И, пожалуй, я больше всего и благодарен за то, что Америка не требует от меня быть американцем. У нее нет одной культуры, одной расы, одной традиции. Здесь нет общего знаменателя, без которого немыслимы страны Старого Света. Открытая для всех Америка предоставляет каждому шанс оставаться собой. Конечно, быть собой можно везде, но, скажу я, суммируя долгий опыт, в Америке с этим все-таки проще. Только она дарит человеку высшую свободу, вежливое безразличие. Каждый пользуется Америкой как хочет, как может, как получится. Не она, а ты определяешь глубину и продолжительность связи. Америка признает двойное гражданство души. И эта благородная терпимость оставляет мне право выбирать, когда, как и зачем быть американцем. 27 ноября. Ко дню рождения Бориса Гребенщикова. Мне нравится, как он обходится со своей славой. БГ носит ее как треуголку, с достоинством и иронией. Сам Борис привык, но гулять с ним трудно. В Питере у Бориса берут автографы полицейские, и даже в Сохо на него оборачиваются официантки. Пропустив феномен русского рока, я познакомился с Гребенщиковым раньше, чем с его песнями. Сидя в кафе в Гринвич-Виллидж, мы чинно беседовали о тайнах подсознания, и я еще не знал, что он умеет с ним делать. Я понял Гребенщикова лишь тогда, когда остался наедине с его песнями. Однажды он пригласил меня в свой диковинный дом. Здесь, в завешенной тибетскими мандалами комнате, он пел до утра. Концерт был для меня немалым испытанием. Песни БГ срывали со стула, и я цеплялся за скатерть, молча краснее от напряжения. Борис не пишет песен, он их находит в общем потоке жизни. Внимая из него то слово, то аккорд, он орудует пинцетом интуиции, оставляя разум праздным. По привычке, надеясь урвать главное, я часто хватаюсь за строчку другую, но, подержав, отпускаю обратно, чтобы она приросла к песне, словно ветка коралла, цветная и твердая. Гребенщикова нельзя толковать, он слишком целен для любой трактовки. Борис мыслит только песнями. Как в шуме моря, в них все понятно и непереводимо. Может, поэтому чаще всего я слушаю его русско-обесинский альбом, в котором нет ни одного человеческого слова зато каждая из них в точку, расположенную, как и должно чистому искусству, везде и нигде. 30 ноября. Ко дню рождения Вуди Аллена. Америку смешат гиперболы. Оно и понятно, чтобы заполнить новый свет, юмора должно быть много. Марк Твен, например, начал свою карьеру с преувеличений. Рассказывая на лекциях в Нью-Йорке о Диком Западе, он предлагал тут же проиллюстрировать царящие там нравы, сожрав какого-нибудь ребенка на глазах у зрителей. С тех пор американская экспансия смешного не знает исключений. Даже самый старосветский режиссер страны, выросший на Чехове и Бергмане, смешит нас несуразными масштабами своих комических претензий. Герой Вуди Аллена такой утрированный ипохондрик, что его космический невроз требует уже не психиатра, а теолога. Именно этим Вуди, как его фамильярно зовут в Нью-Йорке, даже незнакомые и занимается всю жизнь. Он ищет ей оправдание. Вкус к метафизике, перефразируя Бродского, отличает комедию от комедии Вуди Аллена. Каждый его фильм, пьеса, юмореска – упражнение в том философском юморе, что сочетает пафос с издевкой. При этом вопросы, которые задает автор бытию, вполне серьезны. Про ответы, конечно, такого не скажешь. Вуди Аллен превратил метафизику в зрелищный спорт. Следить за схваткой маленького очкарика со вселенной и впрямь увлекательное занятие. Особенно для тех, кто живет в Нью-Йорке. Роман Вуди с его городом, пока его оттуда не выдавили, умилял зрителей. В фильмах Аллена столько роскошных уличных панорам и уютных квартирных интерьеров, что эхидные критики говорили, будто он придумал новый жанр – порнографию нью-йоркской недвижимости. Как Фолкнер и Йокна Патофу, как Джойс Дублин, как Булгаков Киев, Вуди Аллен создал свой мифический Нью-Йорк и населил его похожим на себя народом.